Век Реформации. 1517-1648 годы. Дух перемен с поразительной силой вырвался в XVI веке. Дал рождение протестантизму и потряс основы папской власти над христианским миром. Ранний протестантизм отмечают четыре главных традиции. Это лютеране, реформаты, анабаптисты и англикане. Спустя поколение католическая церковь, возглавляемая иезуитами, вернула себе духовное рвение. Началась кровавая борьба католиков и протестантов, и Европу опустошила война, прежде чем стало ясно, что западное христианство разделилось на веки. И только тогда горстка первопроходцев указала новый путь – идею конфессиональной церкви. Глава 24. Вепрь в винограднике. Мартин Лютер и протестантизм. Летом 1520 года документ с внушительной печатью мчался по Германии к далекому адресату. «Восстань, Господи!» – так начиналось послание. «И рассуди дело твое!» «Лесной вепрь вторгся в твой виноградник!» Этот документ – папская булла. Латинская булла означает «печать». Через три месяца достиг Мартина Лютера, лесного вепря. Задолго до этого Булла прибыла в Виттенберг, где проповедовал Лютер. Он знал, о чем в ней говорится. Многие из его тезисов, а если точнее 41, признали еретическими или скандальными, или лживыми, или оскорбительными для благочестивого слуха, или соблазняющими умы простецов или противоречащими католической церкви. Булла призывала Лютера покаяться и отречься от своих ошибок или встретиться с ужасными последствиями. Лютер получил копию 10 октября, а под конец 60-дневной отсрочки вывел ревностно настроенных студентов за ворота Виттенберга и сжег там копии канонического права и труды некоторых средневековых богословов. Возможно, тут ему пришла еще одна мысль, и Лютер сжег и копию адресованной ему Буллы. Это и был его ответ. «Они сожгли мои книги», — сказал он, — «я сожгу их книги». Это пламя, вспыхнувшее в декабре 1520 года, было подходящим символом для неповиновения папе, которое охватило тогда всю Германию. Да, папская церковь больше не предает протестантов анафеме, и лютеране уже не сжигают католические книги. Но христиане Запада по-прежнему разделены. И за нынешними различиями католиков и протестантов кроются события, которые произошли в век Лютера, тот период истории церкви, который мы называем реформацией 1517-1648 годы. Смысл протестантизма. Что такое протестантизм? Стандартом стало описание, которое дал Эрнст Трёльч. В начале 20 века он назвал протестантизм модификацией католичества, в которой остаются те же самые, что и в католичестве проблемы, но им даются иные решения. Протестантизм по-новому отвечал на четыре вопроса. Как обретает спасение душа? В чем основа религиозной власти? Что есть церковь? и в чем суть христианской жизни. На протяжении XVI века протестантские реформаторы пришли в этих вопросах к согласию. Но впервые ответы появились в личном противостоянии Мартина Лютера с католической церковью. Многие чувствовали глубокую необходимость перемен, но ни у кого душевная борьба не была столь смелой, как у Мартина Лютера. Он родился в 1483 году в семье саксонского рудокопа и всеми силами стремился стать юристом, пока однажды в 1505 году его не застигла гроза по дороге в деревушку Торнхайм. Удар молнии заставил его упасть на землю, и Лютер в ужасе воззвал к католической покровительнице рудокопов. «Святая Анна, спаси меня, я стану монахом!» К великому смятению родителей Лютер сдержал клятву. Две недели спустя, одержимый чувством вины, он поступил в монастырь августинцев в Эрфурте и проявил себя ревностным монахом. «Я держался устава столь сурово, — годы спустя вспоминал он, — что могу сказать, если бы хоть когда-либо монах мог взойти на небеса одной только своей монашеской жизнью, этим монахом был бы я». Продолжи я еще хоть немного, и я бы убил себя службами, молитвами, чтением и иными подвигами. С суровой аскезой Лютер загубил здоровье. Иногда он постился по три дня к ряду, спал лютой зимой без одеяла. Им двигало глубокое чувство собственной греховности и невыразимого величия Божьего. Совершая первую мессу, Лютер, по его словам, оцепенел. Меня поразил ужас. Я думал про себя, кто я, что смею поднимать глаза мои или воздевать руки мои к божественному величию, ибо я пыль и прах, и полон греха, и говорю с живущим, вечным и истинным Богом». Никакое раскаяние, никакие успокаивающие советы от наставников не смогли приглушить в лютере убеждение в том, что он жалкий обреченный грешник. И хоть его исповедник убеждал Лютера любить Бога, тот однажды не выдержал. «Я не люблю Бога, я его ненавижу». Терзаемый беспокойствами монах нашел любовь, которую искал в изучении Священного Писания. Лютера назначили на кафедру библейских исследований в недавно устроенный Виттенбергский университет. И там он был очарован словами распятого Христа. «Боже мой, Боже мой!» «Для чего ты меня оставил?» Христос оставлен. Как может быть оставленным наш Господь? Да, Лютер чувствовал себя оставленным, но ведь он грешник, а Христос безгрешен. Значит, все потому, что Христос отождествил себя с грешным человечеством. Так неужели Он разделил с нами нашу человеческую отделенность от Господа, чтобы взять на себя наказание за грех? Новое революционное видение Бога росло в метущейся душе Лютера. Наконец, в 1515 году, размышляя над словами апостола Павла из послания к римлянам, он наткнулся на строки. «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано. Праведной верою жив будет». Послание к римлянам, глава 1, стих 17. И его дух начал обретать уверенность. «Я думал днем и ночью», — вспоминал позже Лютер, «до тех пор, пока не увидел, как связана справедливость Божья и утверждение о том, что праведной верою жив будет. И тогда я понял, что справедливость Божья — это и есть та праведность, которой Бог в благодати и абсолютной милости оправдывает нас верой. И вслед за тем я ощутил, что возродился», и прошел сквозь открытые двери в рай. Да, теперь Лютер ясно это видел. Человек спасается только верой в заслугу жертвы Христовой. Крест даже сам по себе может устранить грех рода человеческого и спасти людей от хватки дьявола. Так Лютер пришел к своей знаменитой доктрине об оправдании одной лишь верой. Он понимал, сколь резко та противоречила учению католической церкви об оправдании верой и добрыми делами. Иными словами, о том, что вера проявляется через добродетельные поступки, принятие церковных догм и участие в церковных обрядах. Позже, в одном из гимнов, отражающих его рвение и решительность, Лютер рассказывал о том, как прошел свой духовный путь от страха к уверенности. Я в царстве дьявола лежал в цепях объятий смерти. Грех день и ночь меня терзал от матери наследством. И боль была со мной всегда, и жизнь была мне не мила, с ума грехом сводила. И сын сказал: Меня держись и все преодолеешь. Я за тебя ведь отдал жизнь и вновь бы отдал, веришь. Я твой всегда, ты мой всегда. «Где я, там наша жизнь одна, и зверь пред ней бессилен». Так какими же были последствия его открытия? Неимоверно огромными. Если спасение души обретается через одну только веру в Христа, зачем тогда священники? Веру создает и питает Слово Божье, написанное и проповеданное. Ей не нужны ни монахи, ни мессы, ни молитвы к святым а роль католической церкви – мизерна. Лютер и папская власть Лютер и понятия не имел, куда приведет его это духовное открытие. Но он не мог принять того, сколь вопиюща церковь злоупотребляла деньгами и поэтому оказался в самом центре религиозного восстания в Германии. А там проявил себя как истинный революционер и противник самой папской власти. Главным источником дохода пап оставалась продажа индульгенций, внедренная во время крестовых походов. В обмен на доброе свершение часто им оказывалось пожертвование на достойное дело или паломничество к святому месту. Церковь предлагала грешникам освободиться от покаянных деяний, почерпнув из церковной сокровищницы добродетелей, исполненной благодати истоком которой были крестная жертва Христа и добродетельные подвиги святых. О, сколь часто в устах ревностных проповедников индульгенции казались волшебством! Доброе деяние вознаграждается само, особенно пожертвование. А как же состояние души того, кто совершал это деяние? Как же печаль по греху? О них никто и не думал. Как удобно. И это глубоко тревожило Лютера. Обратив свое новое понимание веры в оружие, Лютер начал критиковать в своих проповедях богословскую основу индульгенций. Его недовольство заметно возросло в 1517 году, когда доминиканец Йоган Тетцель объехал с проповедями почти всю Германию в ходе папской кампании по сбору средств на завершение строительства базилики святого Петра в Риме. В обмен на денежные пожертвования, — хвастливо провозглашал Тецель, — он предоставит жертвователям индульгенции, которые сильны даже в загробном мире и освободят души от чистилища. Как в сундуке монета зазвенит, с чистилища душа и улетит, — рифмовал он веселые потешки. Лютеру учение Тецеля казалось в худшем случае плохим богословием. Он поспешно составил 95 тезисов для богословского спора и 31 октября 1517 года, по традиции, принятой в университете, прибил их к воротам замковой церкви в Виттенберге. Помимо прочего, в тезисах утверждалось, что индульгенции не могут устранять вину, никак не применимы к чистилищу и вредны, ибо внушают жертвователю чувство ложной безопасности. Эта искра и воспламенила реформацию. В самом скором времени немецкие доминиканцы донесли на Лютера в Рим. Он проповедует опасные доктрины. Виновен. Богословы Ватикана издали ряд контртезисов, пронизанных единой мыслью. Каждый, кто критикует индульгенции, тот еретик. Изначально Лютер был готов признать и принять окончательный вердикт Рима, но настаивал на одном «Докажите мне по священному писанию, что я не прав». Он даже поставил под вопрос власть Папы над Чистилищем. В 1519 году в Лейпциге за 18 дней спора с теологом Иоганном Экком Лютер выпалил «Собор может и ошибаться. Ни церковь, ни Папа не устанавливают статей веры. Они должны исходить от священного писания». Так, от первого своего убеждения, душа спасается лишь верой во Христа. Лютер перешел ко второму. Мирило христианской веры и поступков – это именно священное писание, а не папы и не соборы. Йоган Эк не упустил возможности заметить, что Лютер походил на Яна Гуса. После лейпцигского диспута он подвиг Рим объявить Лютера еретиком. Лютер, в свою очередь, решил выставить дело на суд немецкого народа и опубликовал ряд памфлетов. В обращении к христианскому дворянству немецкой нации реформатор призывал князей исправить ошибки, бывшие внутри церкви, лишить епископов и аббатов их богатств и земной власти и создать, по сути, национальную немецкую церковь. А в сочинении «Вавилонское пленение церкви» Лютер ясно показал, как оправдание верой преобразило облик его учения о церкви. Он утверждал, что система таинств, совершаемых католической церковью, держит христиан в плену. Он выступал против римских пап за то, что те лишили любого христианина свободы обращаться к Богу напрямую через веру, без посредничества священников. И на таинство Лютер смотрел по-своему. Таинство лишь тогда имеет силу, сказал он, если оно установлено Христом и если оно исключительно христианское. Такой проверки у Лютера не прошли пять таинств в католической церкви. Он оставил только таинство крещения и таинство причащения. И даже они вершились в общине верующих христиан, а не только в руках священства. Важные богословские темы для Лютера. «Оправдание верой». Католики, как правило, следовали учению Августина, в котором праведность даровалась. Эту сокровенную праведность верующие стяжали в течение жизни. Лютер, напротив, учил тому, что человек становится праведным в очах Божьих через вменение. Вменение – термин бухгалтерский. Картина с ним такая. Бог приписывает праведность, принадлежащую Иисусу, к личному счету верующего. Эта объявленная Богом праведность внешняя по отношению к верующему, а по сути тот продолжает оставаться грешником. Праведным стать можно, только если Бог внесет кредит на ваш счет. Только после этого объявленный святой становится поистине праведным. Это событие, провозглашение кого-либо праведным, протестанты называют оправданием а последующее духовное возрастание – приобщением к святости. И усилия тех, кто пытался возрасти в святости еще до того, как их объявляли праведными, Лютер осуждал. Кратко о праведности. Взгляд Августина – католическая модель. Верные последователи делаются праведными в духовном паломничестве. Взгляд Лютера – протестантская модель. Верующие провозглашаются праведными и только после этого могут на самом деле приблизиться к святости. Взгляд Августина. Праведность обретается в процессе. Взгляд Лютера. Праведность получается в однократном событии. Взгляд Августина. Праведность дается в удел. Взгляд Лютера. Праведность меняется. Взгляд Августина. Праведность – это внутреннее состояние, вдохновленное или внедренное. Взгляд Лютера. Праведность – внешнее, по отношению к грешнику. Взгляд Августина. Оправдание и освящение – неразрывное целое. Взгляд Лютера. Оправдание и освящение решительно раздельны. Закон и Евангелие. Лютер выделял в Библии две разных действующих системы или два направления – закон и Евангелие. Оба они содержат обетование благ. Обетование закона, как считал Лютер, исполнится, если следовать его условиям. Если соблюдать требования завета, можно наслаждаться обетованным пребыванием в общении с Богом. Да, обетование закона становится почти мучительным, если мы не в силах совладать с выполнением его условий. И все же закон играет жизненно важную роль, ибо раскрывает духовное обнищание и нужду в евангельской благодати. Евангелие, напротив, дает даже более великое обетование при общении к Богу. Более великое. Поскольку Бог в своем милосердии удовлетворяет все условия. Это безусловное обетование. И именно его обрел измученный Лютер, бессильный совладать с законом, И так испытал животворную радость Евангелия. Отрывки, провозглашающие Евангелие, найдены и в Ветхом Завете, их много в книге пророка Исаии, и в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна и в посланиях Павла. А вот, скажем, в послании Иакова евангельских обетований нет. Богословие креста Крест является собой сокровенную тайну христианства. Свидетели распятия, естественно, решили бы, что это событие – низшая точка истории. Великая несправедливость, распятие невинного, кажется поражением Бога, не достигшего своей цели и абсолютной тьмой. Лишь позже мы понимаем, что на кресте Бог победил зло и грех. Когда крест становится нашей новой парадигмой или линзой, сквозь которую мы видим мир, Наше чувство ценностей, справедливости и надежды преображается. Совершенно иначе оценивая крест, от торжества зла к торжеству над злом, мы переоцениваем мир. И вовсе не те стали ближе к Богу, кто вел себя благопристойно и послушно. Крест раскрывает ложную гордость и указывает нам, такими стали смиренные, знавшие свою духовную и нравственную несостоятельность. Смиренные грешники были готовы принять благодать Божью. Мы видим мир по-иному, если смотрим сквозь призму креста. Бог обращает грешников в святых, а мертвые возвращаются к жизни. Лютер критиковал католическое богословие, уверявшее в том, что род человеческий способен приблизиться или взойти к Богу. Он называл это богословием славы, и говорил, что корнем нашей теологии должен быть преображающий и дающий новое направление – крест. Так Лютер отмел традиционный взгляд на Церковь, как на священную иерархию, возглавляемую Папой, и вернулся к ранним христианским воззрениям на общину верующих христиан, в которой все верующие и есть священники, призванные принести духовные жертвы Богу. В своем третьем памфлете о свободе христианина опубликованном в 1520 году, Лютер в примирительном, но твердом тоне установил свои взгляды на христианское поведение и спасение души. Вероятно, это лучшее доступное вступление к его главным идеям. Лютер не препятствовал добрым делам, но утверждал, что внутренняя духовная свобода, которая исходит из уверенности, обретаемой в вере, ведет к тому, что все истинные христиане начинают вершить добро. «Одни только добрые дела не делают человека благим, — говорит он, — но благой человек совершает добрые дела». Так, на пороге отлучения от католической церкви, Лютер устранил необходимость в монашестве. «Суть христианской жизни, — сказал он, — служить Богу на месте своего призвания, будь оно светским или церковным. И все полезные призвания одинаково священны в очах Божьих». Еретик, преступник, герой. В июне 1520 года Папа Лев X издал свою буллу, осудил Лютера и дал ему 60 дней на то, чтобы отречься от еретического пути. Лютер ответил костром в Виттенберге и был отлучен. В январе 1521 года Папа объявил его еретиком и изгнал из Единой Соборной и Апостольской Церкви. Теперь немецкую проблему предстояло решать молодому императору Карлу V, давшему клятву защищать церковь и устранять ересь из империи. Он вызвал Лютера на устроенный в Вормсе ауксбургский рейхстаг и призвал того дать отчет в своих писаниях. Перед лицом собрания Лютер снова настаивал на том, что только авторитет Библии сможет на него повлиять. «Совесть моя пленена словом Божьим», — сказал он суду. «Не отрекусь ни от чего, ибо пойти против совести и нечестно, и небезопасно. На семь стою и не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь». Карл V не впечатлился и объявил Лютера преступником. «Этот дьявол в монашеском одеянии, — говорилось в провозглашении, — свел ошибки древних в одну гнусно пахнущую лужу и изобрел новое». У Лютера был 21 день на то, чтобы безопасно добраться до Саксонии, где и надлежало свершить приговор. Но этого не случилось. Саксонский курфюрст, герцог Фридрих Мудрый, в чьи владения входил Виттенберг, спас Лютера от ареста и смерти и позволил ему укрыться в одиноком Вартбургском замке. Под личиной мелкого дворянина Юнкера Георга реформатор провел примерно год. За это время он перевел Новый Завет на немецкий, и то был важный первый шаг к приданию новой формы и общим и частным богослужениям в Германии. Восстание против Рима все ширилось. В одном городе за другим священники и церковные соборы выбрасывали статуи из церквей и прекращали служить мессу. На сцену вышли новые реформаторы, и многие были куда радикальнее Лютера. А что важнее, князья, герцоги и курфюрсты отказались признать Лютера отлученным от церкви и поддержали новое движение. В 1522 году Лютер вернулся в Виттенберг и провел духовную реформу, ставшую примером для большей части Германии. Он устранил должность епископа, поскольку в Священном Писании не нашел для нее никаких оснований. Церкви нужны были пастыри, а не сановники. Большая часть служителей в Саксонии и окрестностях отказались от целебата. Монахи женились, монахи не выходили замуж. Позволив остальным жить в браке, Лютер, наконец, и сам согласился связать себя брачными узами с бывшей монахиней Катариной фон Бора. В западном христианстве появился новый образ служения – женатый пастор, живущий, как и любой другой мужчина, со своей семьей. «Первый год брака ко многому приходится привыкнуть», — позже говорил Лютер. «Просыпаешься утром, а рядом с тобой на подушке косички, которых там раньше не было». Лютер пересмотрел латинскую литургию и перевел ее на немецкий. А еще отказался от католического обычая причащаться только хлебом. Миряне получали причастие и хлебом, и вином, как того требовали в минувшем столетии гуситы. Да и акцент в богослужении сменился с торжества жертвенной мессы на проповедь и учение Слова Божьего. Впрочем, в Германии не все было ладно. В 1524 году Лютер понял, сколь от многого он отказался ради поддержки немецких князей. Немецкие крестьяне, вдохновленные преображающей идеей о свободе христианина, приложили ее к экономической и социальной сферам и восстали против лордов. Лорды жестоко сокрушили восставших, но задолго до этого те внесли в свои 12 требований отмену рабства, если только оно не оправдано в Евангелии, и освобождение от непомерных трудов. Сперва Лютер признал справедливость требований, но когда крестьяне перешли к насилию против установленных властей, он обратил свои проповеди уже против них. В злобном памфлете о заглавленном против разбойных и кровожадных крестьянских орд Лютер призывал князей убивать, душить, пронзать мечами и помнить, что нет ничего более злобного, пагубного, сатанинского, нежели бунтовщик. Главные традиции эпохи Реформации. В 1525 году князья и дворяне подавили восстание. Погибло где-то 100 тысяч крестьян. Выжившие крестьяне сочли Лютера лжепророком, и многие из них вернулись в католическую веру или обратились к более радикальным формам реформации. В том, что касалось политики и экономики, Лютер оставался консерватором, ревнителем традиций. Истоком этих взглядов была его убежденность в том, что все равны перед Богом не в светских делах, а в духовных. И хотя для крестьян такие воззрения были совершенно чужды, для альянса с князьями они подходили прекрасно. Многие из владыка стали-то лютеранами отчасти только потому, что идеи Лютера позволяли им контролировать церковь в своих владениях и тем растить свои богатства и могущества. Долгое влияние Лютера К 1530 году, когда в Аугсбурге на высшем уровне встретились все предводители реформации, желавшие составить общие формулировки веры, Лютер начал утрачивать власть над движением. Реформатор все еще считался преступником и не мог посетить собор. Задача представить лютеранство выпала молодому профессору греческого языка в Виттенбергском университете – Филиппу Меланхтону, Юный ученый составил Аугсбургское исповедание, подписанное лютеранскими князьями и богословами. Но император был склонен к примирению не более, нежели в Вормсе. После Аугсбурга Лютер по-прежнему проповедовал и учил Библии в Виттенберге. Но даже симпатизирующим биографам трудно оправдать некоторые из его деяний в преклонные годы. В журнале «Тайм» об этом однажды сказали так. Лютер одобрил двоебрачие Филиппа Гессенского, от которого получал поддержку. Несогласных с ним реформаторов он осуждал в том же, в чем некогда обвинял римских пап. О евреях он говорил такое, что до этого далеко даже Гитлеру. Ко времени своей смерти в 1546 году, как говорит биограф Роланд Бейнтон, Лютер стал вспыльчивым стариком, обидчивым, капризным, несдержанным и временами просто грубым. К счастью, личные недостатки стареющего бунтаря никоим образом не умоляют величие его достижений, в конечном итоге преобразивших не только христианство, но и всю западную цивилизацию. После 1530 года император Карл V ясно показал, что намерен уничтожить растущую ересь. Лютеранские князья, желая себя защитить, в 1531 году объединились в Шмалькальденскую лигу, И с 1546 по 1555 год от случая к случаю вспыхивали гражданские войны. Соперники достигли соглашения, заключив аугстбургский религиозный мир, 1555 год, который позволил каждому князю принимать решение о вероисповедании подданных, запретил все протестантские секты, кроме лютеранства, и велел всем католическим епископам отдавать свое имущество если они вдруг станут лютеранами. Эти постановления оказали на Германию огромное воздействие. Лютеранство стало государственной религией в различных частях империи и из Германии распространилось в Скандинавию. Религиозные убеждения стали частным делом правителей, и подданным приходилось веровать так, как хотел государь, будь то лютеранин или католик. Впрочем, величайший вклад Лютера в историю был неполитическим. Он был религиозным. Лютер взял четыре главные католические идеи и предложил вдохновенные новые ответы. На вопрос о том, как обрести спасение души, Лютер ответил, не делами, но только верой. На вопрос, в чем источник религиозной власти, он сказал, невзримой инстанции, получившей имя католической церкви, но в Слове Божьем, обретаемом в Библии. На вопрос, что есть церковь, откликнулся так «Вся община верующих христиан, ибо все есть священники перед Богом». А суть христианской жизни выразил следующими словами «Служить Богу в любом полезном призвании, духовном или мирском». И по сей день любая классическая версия протестантизма должна вторить этим главным истинам.